56. Зараженные ломились в люк всю ночь. Это происходило вспышками. Минут 5-10, кулаки и тела, ударяющие в люк. Промежуток тишины и опять. Постепенные интервалы становились дольше. Девочки устали плакать и уснули, уткнувшись в колени Пим. Прошло еще долгое время. Снаружи не звука. Зараженные не вернулись. Калиб ждал, когда рассветет. Когда можно будет открыть люк? Пим тоже уснула. Ужасы прошедшей ночи измотали их всех. Кали привалился головой к стене и закрыл глаза. Он проснулся от приглушенных голосов снаружи. Пришла помощь. Кто бы там ни был, они стучали в люк. Проснулась Пим. Девочки еще спали. Пим сделала простейший вопросительный жест. «Это люди», – ответил он. Но тем не менее ощутил некоторую тревогу, открывая люк. Слегка толкнул. В глаза ударил дневной свет. Он открыл люк до конца, моргая. Стоявшая перед люком Сара рухнула на колени. «О, слава Богу!» С ней был Холис. Оба басые и мокрые до нитки. «Мы отправились навестить вас, когда они напали», объяснил Холис. «Спрятались в реке». Пим подняла наверх детей и выбралась сама. Сара обняла ее, плача. «Слава Богу! Слава Богу!» Она присела и обняла девочек. «Вы целы? Мои малышки целы?» Чувство облегчения мигом покинуло Калиба. Он понял, что сейчас произойдет. «Кейт!» – заорала Сара. «Выходи уже!» Никто ничего не сказал. «Кейт!» Холис посмотрел на Калиба. Младший покачал головой. Холис одеревенел и зашатался. Кровь отлила от его лица. Мгновение Калибу казалось, что его тесть упадет в обморок. «Сара, иди сюда», — сказал Холлис. «Кейт! Кейт, выходи!» Голос Сары срывался. Холлис схватил ее за пояс. «Кейт, ответь мне!» Ее нет в убежище Сара. Сара билась в его руках, пытаясь освободиться. «Холлис, отпусти меня! Кейт!» «Ее нет, Сара. Нашей Кейт нет!» «Не смей! Кейт, я твоя мать! Выходи сейчас же!» Силы оставили ее, у нее подогнулись колени. Холис все так же держал ее. «О, Боже!» – простонала она. Холис в отчаянии закрыл глаза. «Ее нет! Ее нет! Умоляю, нет! Только не она!» «Нашей девочки больше нет!» Сара запрокинула лицо к небесам и завыла. Дневной свет был слабым и невзрачным, низкие тучи закрыли солнце. Питер подняла Эми, положил ее в грузовое отделение машины и укрыл одеялом. На ее лицо начал возвращаться румянец. Ее глаза были закрыты, хотя она не спала, а, похоже, находилась на грани, будто ее сознание плыло по течению мимо берегов мироздания. «Нам лучше ехать», жестко сказал Грир. Питер сел назад, рядом с Эми. Ехали они медленно по грунтовой дороге, заросшей с обеих сторон кустами. Ночью Питер не мог разглядеть окружающую обстановку, а теперь смотрел на болото, лагуны, развалины, обвитые лианами, зыбкую, будто расплавленную землю. Иногда путем преграждала вода, неизвестно какой глубины. Грир медленно вел машину вперед. Растительность начала редеть, впереди появились циклопические дорожные развязки. Грир провел машину между кучами хлама под эстакадой, нашел взглядом въезд и вырулил к нему. Некоторое время они ехали по шоссе, а затем Грир свернул. Несмотря на то, что хамби нещадно трясло, Эми еще не проснулась. Объехав второй район рухнувших эстакад, они поехали вверх по склону и снова выехали на шоссе. Майкл повернулся и поглядел на Питера. «Дальше полегче будет». Начался дождь, стуча каплями по лобовому стеклу, а затем облака расступились и выглянуло жаркое техасское солнце. Эми начала просыпаться. Питер поглядел на нее и увидел, что она открыла глаза. Моргнула, потом резко прищурилась и прикрыла глаза руками. «Ярко», — сказала она. «Что такое?» — спросил Грир. «Говорит ярко». Она в темноте 20 лет была, так что ей придется некоторое время привыкать к свету. Гриш наклонился и что-то достал из-под сиденья. Да ей это!» И поднял руку над своим плечом, передавая Питеру темные очки, поцарапанные стекла, дужки из луженой проволоки. Питер надел очки на Эми и аккуратно заправил за заушины за ее уши. «Лучше!» Она кивнула. Ее глаза снова закрылись. «Я так устала!» Тихо сказала она. Питер наклонился вперед. «Сколько еще?» «Нам надо успеть до заката, но уже близко. А еще нам понадобится топливо. Должен быть небольшой запас в убежище западней силы». Дальше они ехали молча. Несмотря на нервное напряжение, Питер почувствовал, что засыпает. И проспал два часа, проснувшись от того, что машина остановилась. Грир и Майкл тащили из убежища две большие пластиковые бутыли с топливом. Мысли у Питера путались, руки и ноги отяжелели и обмякли, будто налитой водой. Он чувствовал свой возраст всем телом. Увидев, что он выходит, Майкл глянул в его сторону. Как она? Спит еще. Грир уже наливал топливо в бак через воронку. С ней будет все в порядке. Сон – это то, что ей сейчас нужно. Давай я на время за руль сяду предложил Питер. «Отсюда я уже дорогу знаю». Грир наклонился, закрыл бак крышкой и вытер руки рубашку. Лучше бы сейчас Майкл сел. Впереди еще пара сложных мест. Они нашли Кейт у края леса. Револьвер был у нее в руке, палец на спусковом крючке. Один выстрел. Точно в уязвимое место. Кейт хотела быть уверена в результате, педантичная до самого конца. У них не было времени хранить ее. Решили отнести ее в дом и положить на кровать, ту, которую делили Калиб и Пим, поскольку вряд ли они когда-нибудь сюда вернутся. Внутри ее внесли Холис и Калиб. Казалось неправильным оставить ее так, в залитой кровью одежде. Пим и Сара раздели и обмыли ее. Надели на нее ночную рубашку Пим из мягкой голубой хлопчатобумажной ткани. Положили ей под голову подушку и накрыли одеялом плотно подоткнув его по бокам. Пим беззвучно плача поправила сестре волосы. Последний вопрос. Следует ли показать ее девочкам? Да, сказала Сара. Кейт их мать, они должны попрощаться с ней. Калиб вышел. Стояло утро, безжалостно ясное. Природа будто издевалась над ним, не обращая внимания на его горе. Пели птицы, дул ветер, по небу шли редкие облака, солнце медленно и неуклонно описывало свою дугу. Красавчик лежал в поле мертвый, и на его теле уже пировались тервятники, маша огромными крыльями. Все рухнуло, но, похоже, миру не было до этого дела. Там, в спальне, Калиб сказал Кейт, что любит ее, наклонился и поцеловал в лоб». Ее кожа была ужасающе холодной, но это было не самое страшное. Он вдруг понял, что ждет от нее ответа. «Ничего, не очень больно». Или «Все нормально, Калиб? я тебя не виню, ты сделал все, что смог». Быть может, она и сказала бы что-то извительное. «Правда? Ты меня в постель ложишь, Я же не ребенок. Уверена, тебе очень смешно, Калиб, Но этого не могло случиться. Ее тело все еще существовало, но все, что характеризовало ее как человека, отсутствовало. Исчез ее голос. Он никогда больше его не услышит. Вышла Пим с девочками. Элли тихо плакала. Клоп выглядела просто удивленной. Прошла еще пара минут, и появились Сара и Холис. «Если вы готовы, нам надо идти», — сказал Калиб. Холис кивнул. Сара, стоя чуть в стороне, смотрела на деревья. Ее глаза остекленели, а лицо было странно неподвижным, будто нечто жизненно важное оставило ее. Она прокашлялась и заговорила. «Муж мой, ты сделаешь кое-что для меня?» «Хорошо», – она посмотрела ему в глаза. «Убей их всех нахрен, всех до единого». Они шли медленно. Вскоре пришлось взять на руки всех троих детей. Клоп села на плечи Калибу или своему деду. Тео был в слинге, Сара и Пим несли его по очереди. Они добрались до города уже ближе к вечеру. На улице не было никаких признаков жизни. Дойдя до дома лаквы, они нашли пикап на том же месте, где видел его Калиб. Калиб сел за руль. Он надеялся, что ключ в замке, но его там не было. Обыскал всю кабину, но тщетно. Вылез наружу. «Умеешь заводить машину без ключа?» – спросил он Холлиса. «Не очень-то». Калиб поглядел на дом. Окно на верхнем этаже разбито, выбито из рамы. На земле под ним валялись осколки и щепки от рамы. Кому-то придется зайти внутрь. Я это сделаю, сказал Холис. Это моя обязанность. Оставайся тут. Калиб отдал Холису винтовку и взял револьвер. Воздух в доме был совершенно неподвижен, будто непригодный для дыхания. Калиб перебирался из комнаты в комнату, открывая ящики и шкафчики. Не найдя ключей, поднялся вверх по лестнице. Узкий коридор, две комнаты по обе стороны, двери закрыты. Он открыл первую дверь. Здесь спали Лаква и его жена. Незаправленная постель, кружевные занавески, качающиеся на ветру у разбитого окна. Обыскав все ящики, он подошел к окну и помахал рукой. Холис поглядел на него вопросительным взглядом. Калиб покачал головой. «Еще одна комната». Что, если они не найдут ключи? Других машин он в городе не видел. Это не значит, что их нет, но времени у них мало. Калиб сделал глубокий вдох и пнул дверь сапогом. Элаква лежал на кровати, полностью одетый. В комнате воняло мочу и перегаром. Поначалу Калиб подумал, что мужчина мертв, но тот тот всхрапнул и повернулся на бок. На полу у кровати стояла пустая бутылка от виски. Он не мертв, А мертвецкий пьян. Калиб резко тряхнул его за плечо. Просыпайся. Лаква шлепнул по рукам Калиба, не открывая глаз. Оставь меня в покое. Промычал он. Доктор и лаква, я Калиб Джексон. Возьмите себя в руки. Ты сука. Еле воручи языком ответил лаква. Калиб начал понимать, что произошло. Изгнанный с супружеского ложа, мужик напился до полной анестезии и все пропустил. Возможно, уже был пьян, когда жена его прогнала. В любом случае, Калиб ему практически завидовал. Беда миновала его. Как же зараженно его пропустили? Может, от него так скверно пахло? Может, в этом дело? Может, им всем лучше напиться и не просыхать? Он снова тряхнул лакву. Тот с трудом открыл глаза. Невидяще поглядел по сторонам, и его взгляд остановился на лице Калиба. «Кто ты, черт тебя, Дери?» Объяснять ситуацию не было смысла, он совершенно не в себе. «Доктор Илаква, посмотрите на меня. Мне нужны ключи от вашей машины». Казалось, Калиб задал ему самый бессмысленный вопрос в мире. «Ключи?» «Да, ключи. Где они?» Его глаза расфокусировались, и он снова закрыл их. Его голова, покрытая гривой нечесанных волос, упала на подушку. Кали понял, что есть всего одно место, где он не искал. Брюки-мужчины промокли от мочи, но ничего не поделаешь. Кали пощупал его и нащупал что-то угловатое в левом переднем кармане, сунул руку внутрь и вытащил, потемневший от времени ключ на маленьком металлическом кольце. Есть! Его мысли прервал рок от моторов на улице. Калиб подошел к окну. Сара и остальные лихорадочно размахивали руками, глядя на источник звука. Эй, сюда! Орали они. Калиб вышел на крыльцо, и в этот момент перед домом остановились три пятитонных армейских грузовика. Из кабины первой машины вышел дюжий мужчина в форме. Гунар Абгар. Калиб, слава Богу! Они пожали друг другу руки. Следом подошли Сара и Холлис. Абгар оглядел их. Это все. Там еще один в доме, но нам потребуется помощь, чтобы его вытащить. Он вдрызг пьян. Ты шутишь. Колеб ничего не ответил, и Абгар повернулся к двоим солдатам, которые вышли из второй машины. Тащите его оттуда. Живо. Солдаты побежали вверх по ступеням. Мы движемся на запад, подбираем людей, сказал Абгар. Сколько выживших нашли. Вы первые. Мы не нашли даже тел. Либо зараженные утаскивают их, либо они все превратились. «Что в Кербеле? спросил Холис. «Там их пока не видно. Что бы ни происходило, началось оно здесь». Он помолчал, на его лице появилось сомнение. «Есть еще кое-что, калиб, Тебе следует знать это. Насчет твоего отца». Питер сел за руль, когда они были к востоку от Тигуина. Днем ими ненадолго проснулась и попросила воды. Ее уже не знобило, и глаза уже не так реагировали на свет, но она все еще жаловалась на головную боль и сильную слабость. Прищурившись, поглядела в боковое окно и спросила, сколько еще им ехать. Одеяло она накинула на голову и плечи, как шаль. «Три часа», — сказал Грир. «Может, четыре». Эми осмыслила его ответ. «Нам надо спешить», — очень тихо сказала она. Они пересекли Гваделупы и свернули на север. Первое поселение, до которого они доехали, было на восточной окраине прежнего города Берни. Не слишком большое, но здесь есть телеграф. Светлого времени оставалось на две ладони. Они остановились на небольшой центральной площади. «Ужасно тихо тут», – сказал Майкл. «Улицы были пусты. Странно в такой час», – подумал Питер. «Они вылезли из машины в гробовой тишине». В городке было всего несколько зданий, магазин, управа, часовня и несколько небрежно сколоченных домов, некоторые даже недостроенные, будто их строители внезапно передумали. «Есть кто?» – крикнул Майкл. «Эй!» – «Странное ощущение», – сказал Грир. Майкл протянул руку внутрь хамви и вынул из держателя ружье. Питер и Грир проверили пистолеты. «Я останусь с Эми», сказал Грир. «А вы ищите телеграф». Питер и Майкл пересекли площадь и подошли к управе. Дверь открыта. Еще одна странность. Внутри все выглядело нормальным, но тоже не было никаких признаков жизни. «Куда же все делись, черт побери», – сказал Питер. Телеграфный аппарат стоял в небольшой комнате в задней части здания. Майкл сел в кресло оператора и проверил записи в большом журнале в кожаном переплете. Последнее сообщение было отправлено отсюда в пятницу 17.20 в Бандеру. Адресат миссис Нилсград. Что за сообщение? С днем рождения, тетя Лотти. Майкл поднял взгляд. Больше, по крайней мере, ничего не записано. Уже было воскресенье. Что бы ни случилось здесь, подумал Питер. Это произошло в течение последних 48 часов. Отправь сообщение в Кервилл, сказал он. Пусть абгар знает, что мы едем. А сбоку морзы подзабыл. Вполне вероятно, что напишу им, чтобы сэндвич сделали. Майкл щелкнул переключателем и взялся за ключ, но остановился спустя пару секунд. Что такое? Майкл показал на панель. Видишь этот прибор? Когда ключ работает, стрелка должна двигаться. И, и я тут сам с собой общаюсь. Контур не замыкается. Питер ничего не смыслил в этом. Ты можешь это починить? Никак. Разрыв на линии. Он может быть в любом месте. Отсюда и до Кервила. Может, ураганом столб свалило. Может, молния ударила. Для этого много не надо. Они вышли через заднюю дверь. Среди сорной травы, подобно чудовищу, лежал старый бензиновый генератор рядом с ржавым пикапом и телегой со сломанной осью, сквозь доски которой уже проросла трава. Всевозможный хлам, строительные, упаковочные ящики, рассевшиеся бочки, обломки фронтира, которые выбрасывали за дверь, как только они переставали быть полезными. «Давай проверим остальные дома», – сказал Питер. Они вошли в ближайший, одноэтажный, с двумя комнатами, грязные тарелки на столе, мухи, вьющиеся над ними. В дальней комнате рукомойник на стойке, гардероб и большая кровать с пуховой периной, накрытая пледом. Крепкая кровать, на совесть сделана, с резьбой в виде приплетающихся цветов на изголовье. Кто-то над ней хорошо потрудился. Семейная ложе», – подумал Питер. «Но где же люди? Что случилось? Почему обитатели исчезли, даже не вымыв грязную посуду, не убрав со стола?» Питер и Майкл вернулись в главную комнату, И в этот момент в дверь вошел Грир. «Как улов?» «Телеграф не работает», – ответил Майкл. «Что с ним?» «Разрыв где-то на линии». Грир перевел взгляд на Питера. «Нам действительно надо торопиться». «Что они не увидели?» «Что пытается сказать им это проклятое место?» И Питер увидел что-то на полу. «Питер, ты меня слышишь?» – настойчиво сказал Грир. «Если мы хотим успеть до темноты, нам надо ехать прямо сейчас». Питер присел, чтобы присмотреться получше, и махнул рукой в сторону стола. «Дай-ка мне посудное полотенце». Он взял предмет через уголок полотенца. Зубы, зараженных определенным образом, преломляли свет подобно призме и отливали перламутром. Кончик настолько острый, что он, казалось, переходит в невидимость, неразличимый невооруженным глазом. Я не думаю, что Зира отправил армию, сказал Питер. Тогда что же он делает? Спросил Майкл. Питер поглядел на Грира. Судя по выражению лица старшего, тот думал то же самое. Я думаю, что он создает новую.